Виновный должен был произнести речь. За столом сидел и мальчик, прислуживавший Репину в мастерской и по хозяйству. Обед состоял из блюд, приготовленных по рецепту Нордман, которая, будучи, как и Илья Ефимович, вегетарианкой, написала целую брошюру о вегетарианских кушаньях, о супе из сена и прочем. Все же обед не отличался чем-то особенным от обыкновенных вегетарианских обедов. Был суп из овощей, картофель в разных видах, котлеты рисовые, огурцы, капуста, фрукты консервированные и сырые. Допускалось в небольшом количестве и виноградное вино, называвшееся солнечной энергией. Для людей, привыкших к сытным блюдам, Питательности было мало, и в шутку говорили, что возвращающиеся от Репина гости в Белоострове пограничной станции поедали в с ё в буфете. Я удивлялся, откуда у Репина брались силы для колоссальной работы при его скудном питании. Когда он приезжал в Петербург и Москву, то питался буквально одним салатом или капустой с прованским маслом, запивая еду чаем. Для отъявленных никотинщиков в столовой была вставлена в печку граммофонная труба, в которую можно было выпускать табачный дым. После обеда устраивали летучий концерт приезжими артистами, литераторы читали свои произведения или велась простая беседа до вечернего чая и отхода поезда. При нашем отъезде с Волковым произошло замешательство, у него затерялась шапка. Надо было спешить к поезду, и потому было понятно необыкновенное волнение Волкова. Все забыли про самопомощь и во главе с т Репиным искали пропажу. Наконец нашли ее, к ужасу Волкова, на ноге сербского генерала. В п о т ь м а х он вступил в нее и таскал по полу. Волков всю дорогу до станции ругал генерала. Я спросил у Волкова, кто же убирает и готовит обед у Репина. Он, волнуясь, говорил, ну да, приходящая прислуга. Приготовит, а потом прячется. Это что? А то вот мыши. Завелись они у Ильи, что делать? Сказано, не убей. И объявила Нордман, чтобы мышей ловили и уносили в поле. Ну да, вот-вот, за мышь полтинник. И вышло так, что поймают мышь, отнесут в поле, а оттуда обратно и опять полтинник без конца. Доходной статьей она стала. Вот тот и есть. и с к о к о л а Репин приезжал на товарищеские собрания и изредка бывал в гостях у передвижников. Меня интересовало, как он воспринимает музыку. В концертах и опере мне с ним не приходилось бывать, и я не знал, что его более всего интересует в этой области. Один раз он приехал к Дубовскому, у которого устраивался в этот день домашний концерт. Играли трио Бетховена и Чайковского. Репин слушал внимательно. Большое содержание великих композиторов его, видимо, захватило, но в то же время для него как будто и не хватало живого образа, слов, действия, и он дождался своего. К концу вечера прямо из оперы приехал Ершов, певец с огненным темпераментом. Он запел арию Садко «Эй, вы гости!». Зал был заполнен сильным голосом оперного певца. В музыке, жестах и мимике выступил яркий образ Садко, которого и Репин воплотил в картине в дни своей молодости. Когда певец пропел «Умный хвастает золотой казной», «Глупый хвастает молодой женой», как бы намекая на женить Бурепина на Нордман, Илья Ефимович бросился на шею Ершова, и кудри художника смешались с кудрями артиста-певца.